1 апреля. Первая публикация «Улитки на склоне» в 1966 году. Путем улитки. Ровно 45 лет назад, весной 1966 года, братья Стругацкие умудрились опубликовать в СССР в сборнике фантастики Эллинской секрет» лесную часть самого любимого и совершенного своего создания улитки на склоне. Управленческая часть вышла два года спустя в Байкале, немедленно подвергшемуся разносу за напечатанные там же фрагменты книги Беленкова о болеше. Впрочем, из-за Стругацких тоже, но главной причиной разноса было именно бегство Беленкова. Улитка с тех пор ходила в самоиздате, и статус имела полулегальный, вроде и напечатана, а вроде нигде ее нет. В предисловии к Эллинскому секрету составители Брандис и Дмитриевской как только не изощрялись, чтобы вывести из-под огня трудную, непонятную новую вещь Стругацких. И аналоги-то просили не искать и конкретных толкований избегать, но любому читателю улитки было ясно – что перед ним самый точный за последнее время портрет Родины. Есть лес, огромное, больное, заболоченное пространство рождающихся деревень, прыгучих деревьев и внезапных одержаний. И есть управление на краю этого леса, которое им занимается, питается, изучает его и как бы даже управляет – но в действительности давно уже интересуются только интригами, карьерами и бабами. Разговоры и обычаи мужиков в лесной части один в один напоминали диалоги и ситуации из прозы деревенщиков с незначительным гротескным преувеличением. Бюрократия и управление тоже мгновенно узнавалось. Стругацкие, может и близко не имея этого в виду, в очередной раз с блеском угадали тенденцию никем пока мест неосознанную – Россия стремительно распадалась на огромную Индию и крошечную Англию, которая только делает вид, что управляет ею. Говоря проще, власть отделена от страны и давно уже развивается отдельно. В условиях этого раздельного существования они деградируют с равной неизбежностью и почти равной скоростью. Лес утрачивает вектор развития, разлагается, тупеет, Власть заботится исключительно о себе, вырождается, ворует. Нынешняя Россия служит почти идеальной, уже без гротеска, иллюстрацией к улитки, казавшейся когда-то страшным сном. Впрочем, что из современной российской реальности не показалось бы ночным кошмаром тогдашнему читателю Стругацких, а то и самим авторам. Мы живем в огромной и быстро деградирующей стране по совершенной своей непознанности, неотличимой от леса. Мужики в ней разговаривают и думают, ровно так, как в улитке. А женщины действительно ушли. Правда, не в партено-генез, а в менее почтенные занятия. Впрочем, по Стругацким и партено-генез с попутными похищениями славных подруг был не больно-то почтенен. Что до управления... Там нет уже никакого управления ничем, а подлинно улитошный жестокий абсурд. Открылся и смысл названия, на который, впрочем, намекали еще составители эллинского секрета. В мире улитки все делается очень медленно. Именно потому, что это мир без цели и смысла, без вертикали, со сплошной ползучей горизонталью. Мир вялый, многословный, заплетающийся И страна, разделенная надвое, не может двинуться никуда. Она вяло шевелится на одном месте. У нас сегодня вместо Англии Кремль и Рублевка, а вместо Индии все остальное. И дело только за Махатмой Ганди, который бы сумел ненасильственно вывести колонию из-под колонизатора. Но в лесу Махатмы не заводятся. Вот в чем проблема. Между тем решение этой проблемы существует, и оно даже было найдено в Советском Союзе, где существовала так называемая прослойка между пролетариатом и крестьянством. Но в действительности, конечно, между народом и властью. Эта прослойка, постепенно разраставшаяся и в конце концов превзошедшая по своим объемам и руководящую элиту и пролетариат, и крестьянства, называлась у Солженицына образованщиной, не без пренебрежения и осуждение. Между тем, это и была советская интеллигенция, проще говоря, то новое состояние народа, которое и было главной, если не единственной заслугой советского проекта. Появление массового движения КСП, нового фольклора эпохи, как раз и обозначило собой возникновение этого слоя. Народом называется тот, кто пишет народные песни. Это народ получил шанс выйти из леса, он – Не управление и не мужики, а то третье, что представлено у стругацких и кандидом. Только перец и кандид чрезвычайно одиноки, а интеллигенция образованщина в 70-е составляла половину, если не большинство, населения страны. Это были люди с неполным, чаще полным, средним образованием, а примерно четверть из них с высшим. Люди с профессией в руках, с полными собраниями классиков на полке, с магнитофонами – тоже служившими распространению культуры, и с собственным мнением по большинству проблем мироздания. Они попивали, конечно, но не запойно. Они стремились устроить детей в институты. Их руками делалось в стране почти все, и это третье, не лесное и не управленческое состояние народа могло предохранить страну от очередного деления на горстку рождающихся колонизаторов и деградирующих туземцев. Но Россия в очередной раз сожрала умозрительный проект и вернулась на прежний, очень медленный путь. Путь улитки на склоне. Сегодня у нее еще есть шанс избежать окончательного развода народа и власти, Рублевки и России. Остановить ситуацию, которая, по точному замечанию Фазилия Искандера, ведет не столько к взаимной свободе, сколько к взаимной безответственности. Чтобы страна прекратила делиться на лес и управление, лесу не нужно воевать с управлением, ему достаточно перестать быть лесом. Сегодня, как никогда, власти необходим многочисленный, а впоследствии преобладающий отряд посредников между ней и народом, способный сцементировать страну. Назови их образованцами, интеллигентами, средним классом, По мне, так это профессионалы, не более. Чтобы они начали работать, достаточно прекратить гнобить их, как гнобят в лесу и управлении Переца и Кандида. А для начала хорошо бы осознать, что в состоянии улитки, расколтости на мужиков и управленцев, страна была неэффективна уже в 1913 году. Но похоже, что управление уже отвыкло чем-либо управлять. А лес о чем-либо думать. Кстати, поздравляю с днем рождения Бориса Натановича Стругацкого. Точь надо так все понимать.